Пятая. Молитва Рязанова Богоматери Ну что тебе надо еще от меня? Икона прохладна, часовня тесна Я музыка поля, ты музыка сада Ну что тебе надо еще от меня? Я был не из знати, простая семья Сказала, ты тёмен, учился латыни Я новые земли открыл золотые И это гордыни твоей не цена? Всю жизнь загубил я во имя твоя Зачем же лишаешь последнюю слады? а наш не смышлёныш и малая чада Ну что? «Что тебе надо уже от меня?» И вздрогнули ризы окладом звеня. И вышла усталая и без наряда. Сказала, «Люблю тебя, глупый, нет сладу, но что тебе надо еще от меня?»